История 13. Взятки Главке. Правда, что ты выдал дочь за своего кассира? Чистая правда. Но ведь ты же ему не доверял. Я и сейчас не доверяю, но теперь украденные у меня деньги он будет приносить моей дочери. Старый анекдот. Одна женщина по имени Мужу и сын открыла ресторан. С самого начала она боялась, что сотрудники закупавшие продукты Станут брать взятки с поставщиков. Видимо, был опыт работы на такой должности. Муж и сын подозревала, что закупщики смогут договориться с поставщиками и будут предъявлять бухгалтерии завышенные счета, а также совершать другие поступки, которые нанесут ущерб при стаrano. Менять их на других не очень эффективный способ, потому что новые сотрудники через какое-то время начнут заниматься тем же самым. Поэтому мужу Усин наняла на работу своего двоюродного брата, никому не сказав, что это её родственник, и поручила ему заняться закупками. Он проработал около месяца, а потом она его со скандалом уволила. Дело дошло до оскорблений и даже лёгкого рукоприкладства. На самом деле он был невиновен. Просто с самого начала они договорились устроить этот спектакль, чтобы запугать сотрудников ресторана. Эта стратагема называется, указывая на тутовое дерево, ругать акацию или убить курицу, чтобы испугать обезьяну. Косвенное воздействие на одних путём прямого воздействия на других. Кстати, китайцы довольно часто используют родственников в различных схемах, когда нужно кого-то спровоцировать или что-нибудь разведать и тому подобное.